Глава одиннадцатая Я настоял на том, чтобы во время изготовления лошади и хрустального шара в мастерской никого постороннего не было. Мэриголд возмутилась, но Кеннет Трап шоу сказал, что он меня понимает. Дорогой Трабби, крепкий, седовласый бизнесмен до мозга костей, негромко и коротко поинтересовался. А гонорар? «Мы с Орингтоном обсудим цену с Мерриголд, а вы потом можете поторговаться, если захотите», — сказал я. Он пожал мне руку и кривовато улыбнулся. «Лестерский распорядитель, у чьей жены есть несколько ваших работ, является также и Челтменским распорядителем». Так вот, он сегодня утром сообщил комиссии, что пять лет назад мог бы приобрести этот приз буквально за гроши. «Пять лет назад, да, могли бы», — согласился я. Он также сказал, — добавил Трапшоу, — что еще через пять лет работы Джерарда Логана будут стоить вдвое дороже, чем теперь. Дядя Рон был бы рад. Ну, честно говоря, и я тоже. Однако меня больше волновало то, что со мной будет через пять дней. Часам к пяти все собрались вместе и снова разошлись. «Бомбошка с Мериголд оставили ребят на мое попечение, а сами отправились по антикварным магазинам. Орингтон и Кеннет Рапшоу, проникшиеся глубоким уважением друг к другу, отправились пройтись. Виктор сидел в мастерской и, как завороженный, следил за тем, как Гикари набрал две порции раскаленного докрасного стекла, умело обвалял его в белом порошке, потом в цветном и вытянул его в вазочку с волнистыми краями, небольшую, на один цветок. помела Джейн умело подсобила снять вазочку с Понтии, и Гикори с притворной скромностью поставил ее в отжигательную печь так бережно, будто это был святой Грааль. Дэниел, который был у меня в мастерской уже не впервые, и успел наглядеться на здешние чудеса, бродил по магазину, разглядывая разноцветных зверушек. Он показал мне красного жирафа, которого якобы обещал ему подарить отец накануне своей гибели. И я подумал, что это маловероятно. Мартин почти не обращал внимания на своих отпрысков. Но жирафа Дэни Лу все же подарил, хотя его бабушка осталась бы этим чрезвычайно недовольна. Однако дарить подарки Дэни Лу было полезно. Это всегда купалось торицей на этот раз он потянул меня на улицу судя по глазам парнишки дело было не шуточное и я вышел следом за ним, делая вид что просто иду прогуляться ну что такое спросил я на этой улице есть обувной магазин сказал дэил да я знаю идемте я вам чего то покажу дэниил зашагал в сторону магазина и я последовал за ним «Мы с Виктором ходили сюда с Айришем, когда искали Макдональдс», — объяснил Дэниел. «И зашли в обувной. Обувной был на месте, на левой стороне улицы. Это был даже не магазин, а так магазинчик. И продавалась там в основном походная обувь для туристов. Дэниел остановился перед витриной, в которой не было ничего особенно впечатляющего. «Думается, мне это стоит двух золотых монет». — сказал он. — Ну, смотри, за две монеты это должно быть что-то очень важное. Видите, кроссовки? Вон те, сзади, с полосатыми шнурками, белозелеными. Вот у того человека с газовым баллончиком были точно такие же. Я недоверчиво уставился на кроссовки. Здоровые кроссовки на толстой подошве с треугольными белыми вставками из ткани и двумя рядами дырочек, «Зашнурованные толстыми шнурками, которые так запомнились Дэниелу». «Человек, который потравил нас газом, был в таких кроссовках». «Ну, давай зайдем в магазин и спросим, кто покупал у них такие кроссовки». «Окей», — кивнул Дэниел. «Только за это я тоже возьму две золотые монетки». «Вымогатель. Чего-чего? У меня монетки кончились». Дэниел усмехнулся и пожал плечами, покоряясь судьбе. На дверью в магазинчик висел колокольчик, который звякнул, когда мы вошли. Продавец был старый и добродушный, но помочь он нам ничем не мог. Он только подменял дочь, у которой заболел ребенок. Он сказал, что дочка должна выйти на работу где-нибудь на той неделе. И о том, кто что здесь покупал, дедушка, разумеется, ничего не знал. Когда мы вышли на улицу, бомбошка помахала нам от своей машины, показывая Дэниелу, что пора домой. Виктор уже сидел в машине. Бомбошка пообещала, что сегодня снова разрешит ему проторчать за компьютером хоть до утра. Только это и убедило Дэниела без споров послушаться мать. мэриголд и дорогой Траби тоже разъехались во своясе. В магазине остались только Кэтрин да моя маленькая команда. Помощники прибирались, как ни в чем не бывало, словно на завтра нам предстояло самое обычное январское воскресенье. В половине пятого они ушли, а мы с Кэтрин остались, чтобы запереть магазин. Я дал ей связку ключей на будущее. Кроме того, я рассказал полицейскому Дот про шнурки. Она сперва сказала, что не может допрашивать свидетеля в одиночку. И если придется допрашивать владельца магазинчика, ей понадобится еще один полицейский. А потом оказалось, что магазинчик закрыт и свет в нем погашен. Кэтрин, как когда-то Мартин, все больше и больше увлекалась техническими подробностями и химическими составами современного яркого стекла. «Старое стекло может выглядеть сероватым и желтоватым. Мне это даже нравится, но для ипподрома такое стекло не пойдет». кэтрин спросила, что я буду делать сначала, лошадь или шар. Я сказал, что лошадь, а потом спросил, не могли бы они со своим напарником-бродягой, полом-занудой, пару раз прогуляться взад-вперед по Бродвею, даже если они завтра не на дежурстве». Кэтрин, естественно, поинтересовалась, зачем. «Прикрыть мне спину», — пошутил я. Кэтрин сказала, что Пол, наверное, придет, если его попросить. «А вдруг он будет занят?» «Это вряд ли», — ответила Кэтрин. «Похоже, ему довольно одиноко с тех пор, как его бросила жена». «Мы отправились на ее мотоцикле в какую-то сельскую гостиницу, поужинали и приночевали там» так что номер четвертый никак не мог меня выследить. Перед тем, как поцеловать моего ненаглядного констебля, я сказал, что завтра им не помешало бы захватить с собой наручники. «Пол с ними не расстается», — ответила Кэтрин. Наутро она спросила, «Все эти прогулки по Бродвею — это из-за тех кассет?» «Вроде того», — кивнул я. О том, что это вопрос жизни и смерти, я говорить не стал. Как-то язык не повернулся. Тем не менее, я все же разбудил Тома Пиджина. Том разбудил своих собак, и все, включая Тома, заворчали, что сегодня воскресенье, выходной. Я позвонил Джиму. Он сказал, что сегодня может хоть весь день быть в моем распоряжении. Тем более, жена идет в церковь. Уоррингтон сказал, что он уже на ногах и поинтересовался, заметил ли я, что в воскресенье обычно сулят неприятности некоему Джерарду Логану. Хм, какие планы у Мэриголд на сегодня? У меня выходной, если вы об этом. Но куда и когда вы меня сегодня потащите? А главное, зачем? Я немного поколебался насчет последнего вопроса, но наконец ответил. «В вестибюль Драконович Вуда. И чем раньше, тем лучше. За тем, что я боюсь». «Да ну?» Орингтон глухо расхохотался. «Вы там будете один, в этой вашей мастерской. Ладно, сейчас приеду». «Ну, я вообще-то буду не совсем один. Скорее всего, Кэтрин и ее напарник будут поблизости. А в мастерской будет Памела Джейн. Я ее беру помогать». «Девушка». «А отчего не этот толковый малый, как его, а гикори?» «От того, что Памела Джейн не заводит споров». На этот раз Уоррингтон басиста хмыкнул. «Ладно, еду». Я позвонил еще в одно место, домой Клоусон Янгу, извинившись за то, что бужу его в полдевятого. «Время не имеет значения», — зевнул он. «Главное, чтобы новости были хорошие». «Смотря по обстоятельствам», — сказал я и сообщил ему то, о чем он и так должен был догадываться. «Вы молодец», — сказал профессор. «Это еще далеко не все. Я в курсе. Мне даже по телефону было слышно, что он улыбнулся. Ну, увидимся». Кэтрин отвезла меня на своем мотоцикле в стекло Логана. У дверей магазина произошла такая нежная сцена прощения, что местным сплетникам должно было хватить разговоров на неделю. Я отпер дверь, я нарочно пришел первым, раньше помыл и Джейн, и еще раз перечитал заметки, сделанные мною прошлый раз, когда я изготовлял лошадь, встающую на дыбы. Все подобные записи хранились у меня под замком в шкафу. На то, чтобы сделать эту лошадь, понадобится около часа, на весь приз вместе с основанием и шаром. При высоте чуть меньше полуметра приз будет весить килограммов 20 Стекло само по себе довольно тяжелое, а тут еще и золото. Но ничего не поделаешь. Меригалд размахивала руками и настаивала на том, чтобы приз непременно выглядел впечатляюще. Это же в память Мартина, она так любила своего зятя. Бомбошка с Орингтоном полагали, что эта пылкая любовь немного запоздала, Пока Мартин был жив, Мэриголд любила его куда меньше. Но, возможно, дорогой Траби сочтет, что на солнце этот приз будет смотреться очень красиво. Я заполнил резервуар прозрачным хрусталем, приготовил все понтии, которые мне понадобятся, а также мелкие инструменты, с помощью которых я буду прорабатывать мышцы, ноги и голову лошади. И пинцет тоже непременно понадобится. Я установил в печи требуемую температуру — 1800 градусов по Фаренгейту. К тому времени я уже видел готовую скульптуру. Жалко, что они не заказали изваять Мартина верхом на лошади. Я отчетливо представлял себе это изображение. Быть может, я еще сделаю. Как-нибудь вечерком после работы. Ради бомбошки и ради друга, которого я потерял и которому доверяю по-прежнему. Ожидая прихода Памелы Джейн, я размышлял о кочующей кассете, которая поставила на уши столько народу. И вот передо мною словно раздвинулись занавески. Те дедуктивные способности, на которые так рассчитывал профессор Лоусон Янг, наконец-то начали действовать. Я сумел ввести фактор x из с номера четвертого упала маска. На улице пошел дождь. Я стоял, смотрел на печь и слушал, как гудит ее огненное сердце. Я смотрел на поднимающуюся заслонку, за которой бушевали 1800 градусов по Фаренгейту. Мы все, Айриш, Гикари, Памела Джейн и я, так привыкли к этой постоянной опасности, что необходимость остерегаться вошла в привычку, сделалась второй натурой. Я-то, наконец, понял, как расположены дороги в лабиринте. Я перебирал в уме список преступлений и их относительной тяжести, изложенный Кэтрин. Для Розы и Адама Форса сейчас самым разумным было бы оставить эти кассеты в покое и позаботиться о том, как бы не попасть в тюрьму. Но разве преступники могут вести себя разумно? В это воскресенье я окружил себя всеми телохранителями, каких только мог добыть, просто потому, что ни Роза, ни Адам Форс до сих пор не проявляли особой разумности или способности вовремя остановиться, а работа над призом делала меня уязвимым для любой диверсии, какую они могли задумать. Нет, конечно, я мог бы напустить в мастерскую толпу зрителей, и тогда я оказался бы в безопасности». Но надолго ли? Вот вопрос. Теперь я знал, откуда мне грозит опасность. Я не мог вечно боязливо оглядываться через плечо. Да, наверное, это покажется опрометчивым, но я считал, что спровоцировать своих врагов на столкновение будет наиболее быстрым выходом. Ну а если я все же ошибся? Что ж, профессор Лоусон Янгу придется распрощаться со своими миллионами. Сенсационное открытие, которое может спасти мир от рака, будет опубликовано под чьим-то чужим именем.